увидев среди присутствующих метра Кохатри, Жантьена и других нотаблей. Тем не менее он принял самый беспечный вид и пробился вперед, чтобы спросить у Филиппа прощения за утренний инцидент. «Мои оруженосцы и стража ничего не знали, а данным был такой строгий приказ из -за «Королевы Клеменции».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 нынче ночью фонтен блоя получил об этом весть и не захотел вас будить желая скрыть свою неудачу карл валуа волей неволей принял это объяснение и даже заставил себя приветливо улыбнуться кнеалю которого не без основания считал главным действующим лицом всей этой интриги карл дала марш не столь понатаревший в искусстве притворства стоял не раскрывая рта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 дабы одобрить наше решение и присягнуть на верность регенту. Это был ответный удар на заявление, сделанное накануне Фонтенбло Карлом де Ламаршем. Но эту сцену разыграли более искусные актеры. Подстрекаемые приспешниками графа Пуатье, все присутствующие дружно выразили свое одобрение. И тут Людовик де Вре повторил жест графа де Форре,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 Карл Деламарш в полном отчаянии, не в силах сдержать ярости при виде торжества брата, злобно прошепел. «Король! Он себя уже королем считает!» Но Людовик Девре подошел к Карлу Валуа и произнес. «Простите, брат мой, что я нарушил законы старшинства».